По сути, в аграрной восточной империи только один человек был полностью свободен восточный деспот. Иное дело западная городская античность. Там свободны и равны все. Кроме рабов, разумеется. Отсюда острая грань отделяющие одних от других. Свободный гражданин это всё. Раб ничто. Оба они люди. Оба ходят, оба говорят, желают, думают, мечтают, страдают, но насколько разная жизнь. И единственное, что отличает раба от римского гражданина, Свобода, права человека. И вот эту вроде бы невещественную и неосязаемую штуку римляне очень чётко ощущали. Раб не человек. Раб вещь. И поскольку для римлян Частная собственность была священна, раб охранялся законом не хуже любой другой вещи. Охранялся не от хозяина, разумеется, а от покушения на хозяйское добро. Но поскольку раб всё-таки живой товар, это порождало интереснейшие юридические коллизии. Римские юристы, например, спорили, обладает ли ребёнок рабыни статусом приплода. Речь не шла о том, является ли ребёнок свободным или нет. По праву рождения он безусловно и раб, поскольку его мать рабыня. Но распространяются ли на ребёнка имущественные права ростовщика, если заложена только беременная рабыня? Это интересный вопрос. Далее, если раб у хозяина что-то украл, считается ли это кражей? Правильный ответ Нет, не считается. Потому что раб вещь, принадлежащая хозяину, и украденная также принадлежит хозяину. Стало бы имущественный статус украденной вещи не меняется. Никакой кражи не было. Вещь просто перешла из одного кармана хозяина в другой. А чтобы хозяин в растерянности не хлопал себя по карманам, ища переместившуюся вещь, он может раба наказать, чтобы впредь не перекладывал хозяйские вещи. Раба можно, например, казнить или продать. Ну, казнить не выгодно, за раба деньги плачены. А при продаже по закону о защите прав потребителей нужно предупредить покупателя, что раб вороват. Законы в Риме были очень гуманными. Продавец рабов должен был указывать как на положительные, так и на отрицательные стороны своего товара. Рабов на рынке выставляли на помост, намазав их многими чем-нибудь белым, мелом, например, это чтобы они отличались от свободных. рабов более высокой категории, скажем, философов, умельцев, учёных и прочие, на общий помост не выставляли. Их держали в особом загончике, как особо ценный товар. Если на рабе венок, значит военно-пленный. Если колпак, значит товар неясный. Никаких гарантий на него продавец давать не может. На шее некоторых рабов висел ярлык «бирка», на которой указана полная характеристика товара: откуда, что умеет, каковы недостатки. Практиковалась торговля с тогрузкой. В придачу к нескольким здоровым сильным рабам могли дать практически бесплатно пару завалящих тощих стариков. Несмотря на то, что закон защищал покупателя, продавцы рабов ничуть не отличались от современных торговцев подержанными автомобилями, так и норовили надуть. Поэтому на рабском рынке ухо нужно было держать в остро. Покупатели старались изучить товар, не отходя от кассы смотрели в зубы, проверяли амортизаторы, заставляли раба попрыгать. Они тоже были не лыком шиты. В книгах по сельскому хозяйству того времени авторы предупреждали покупателей о способах, к которым прибегают продавцы рабов, чтобы искусственно сделать свой товар привлекательнее. Чтобы мышцы выглядели болеельефнее, девочки поюнее, торговец в его вранье ограничивал ещё и строгий закон о рекламе, по которому допускалось говорить любые неопределённые эпитеты, восхваляющие товар. Но за каждое конкретное слово торговец и отвечал конкретно. Если ты скрыл от покупателя существенный и известный тебе дефект товара или заявил, например, что твой товар повар, а он готовить не умеет, покупатель вчинит тебе иск и потребует аннулировать сделку. Юристы так объясняли покупателям их права. Тот, кто продаёт рабов, должен предупредить покупателя о болезнях и пороках каждого из них, а объявить, есть ли раб склонен к побегу. Все эти заявления должны быть сделаны публично, И во всеуслышание во время продажи, если какой-нибудь раб продан вопреки этим общим постановлениям, или если он не обладает объявленными качествами и не соответствует тому, что про него утверждали, то мы присудим покупателю право вернуть его. Точно так же, если раб совершил уголовное преступление, покушался на самоубийство, об этом пусть объявят во время продажи. Более того, закон обещал защиту покупателям даже если обнаружится некий непредвиденный продавцом дефект. Например, раб плохо видит. У него нездоровые печень или лёгкие, подагра, лихорадка, эпилепсия, орастяжение, а у женщин бесплодие или склонность к выкидышам, от чего она не может давать приплод. Широк гарантии на купленный товар равнялся 6 месяцам.